Глава 26. Ортис смотрел на меня в упор, не мигая. От всей его фигуры веяло такой мощью, что даже слепому и тупому было ясно, что этот мужчина — маг небывалой силы. Я застыла, глядя на дракона, как кролик на удава. Он медленно поднял руку и протянул к моему лицу, скрытому вуалью. Я не хотела, чтобы он коснулся его. Хоть Ортис и не может увидеть мою настоящую внешность, по крайней мере, мне очень хотелось в это верить, «Нельзя давать ему и малейшего шанса». «Ты!» — Ортис вдруг замолчал, а его зрачки вытянулись в две вертикальные линии. «Неужели что-то понял, и пора бежать отсюда?» «Вот только я вряд ли смогу убежать от дракона. С ним надо использовать хитрость». «Простите, лорд, за промедление», — произнесла я свистящим шепотом. «Я старая больная женщина». Спину прихватила, продула, наверное. Сейчас я спущусь, освобожу вам экипаж. Кряхтя и охая, я развернулась к дракону задом, благодаря про себя несколько слоев пышных юбок, принялась неуклюже выбираться из кареты. Конечно, так никто не делает. Леди с детства приучены изящно и непринуждённо выпархивать из экипажей, но я-то сейчас не леди. А еще мне не хотелось, чтобы дракон вздумал подать мне руку. Вдруг он вежливый. На людях. Жених Альдинаиры вежливым не был. Он тряхнул головой, отошел на шаг, глядя на меня с высокомерной брезгливостью, но-но, зато не узнал, а то у меня до последнего не было уверенности в этом. Правда, когда я поковыляла прочь от экипажа, радуясь, что заплатила вперед, Ортис окликнул меня. Эй, почтенная! Мы с тобой раньше не встречались? Пришлось обернуться. «Ты ведь не учился с моими сыновьями?» — спросила подслеповато щурись. «Их у меня двое. Одному сорок, второму тридцать пять. Недавно стукнуло. Уверена, я бы запомнила такого милого молодого лорда». «Ладно, иди», — махнул рукой дракон и полез в освободившуюся карету. «Я и пошла. Вот только не к дому господина Авентиса, как собиралась, а в ресторан, что располагался дальше по улице». Надо перевести дух и собраться с мыслями для предстоящего разговора. Кстати, последнего я сделать не успела. Едва вошла в ресторан, к слову, очень приличный, где за столиком сидели леди и лорды, как почти столкнулась с самим Астером Авентисом. Надо же, повезло. Или нет? За спиной господина обнаружились две юные леди, и одну из них я сразу узнала. Бьярика была одета по последней столичной моде в элегантное розовое платье, а рядом с ней, в наряде кремового цвета, шла еще одна девушка, немного моложе ее и по-сестрински похожая. Эх, была не была. «Господин Авентис, вас-то я ищу, обратилась я непосредственно к объекту своего интереса». «Госпожа?» — отец Бьярики смерил меня удивленным взглядом, а затем выразительно посмотрел на внушительного вида бугая, что снялся с места в углу и пошел к нам. «Мы знакомы?» «Похоже, меня сейчас будут выпроваживать, и даже одной-двух минут не дадут для классической презентации в лифте, когда нужно за короткое время заинтересовать потенциального инвестора. У меня только одна попытка. Мы не знакомы, господин Авентис, но это легко исправить», — я широко улыбнулась. «Но вначале ответьте на вопрос» если вас не затруднит. Хотите заработать много денег?» «Ну, допустим. Кто же не хочет?» — ответил ресторатор, чем удивил меня. Вот что значит не испорченная бизнес-коучами и рекламой сознание. Однако охранник продолжал двигаться к нам, и дойти ему оставалось несколько шагов. «В таком случае у меня для вас уникальное предложение. Я не попрошу у вас денег» но смогу рассказать, как стать еще богаче. А также, — я понизила голос, — победить ваших конкурентов, раз и навсегда показав им, что вы — лучший ресторатор столицы. «И что же вы предлагаете?» — спросил Астара Вентис, жестом останавливая охранника. «Я прошу уделить мне несколько минут вашего драгоценного времени», — я склонила голову. «Если мы с вами присядем за столик...» — Я расскажу, в чем суть моего предложения. — Пап, ну ты ведь обещал, что будешь сопровождать нас по магазинам, — капризным тоном заявила Бьярика, её младшая копия истова закивала, поджав алые губки. — Оставь дела хотя бы сегодня. — Несколько минут этой леди я могу уделить, — задумчиво произнес астор Мы пройдём в кабинет, а вы посидите здесь, пообедайте. — Как, говорите, вас зовут? — спросил он меня. «Госпожа Калинина», — сообщила я. «Благодарю, господина Авентис». Мы прошли в просторный, но довольно захламлённый кабинет, где на массивном деревянном столе громоздились кипы бумаг. Похоже, господин Авентис работает без секретаря и сам ведет дела. Тем лучше для меня. В несколько минут мы, конечно же, не уложились. Как же приятно поговорить с человеком, который искренне любит свое дело. Я сама такая, поэтому мы с Авентисом быстро нашли общий язык. Я в подробностях расписала ему бизнес-план, рассказала о кофейных напитках, о том, как было бы хорошо открыть такой формат заведения, где молодые люди и лорды будут встречаться и вести неспешные разговоры за кофе, чаем и пирожными. Господин Авентис кивал, слушал внимательно и задавал вопросы по существу. В один из моментов, когда я в красках живописала процесс приготовления кофе на молоке в турке на песке, кабинет без стука зашли Бьярика с сестрой. Наверное, хотели спасти папеньку из моих цепких лап, но он им не позволил. С жестом велел молчать и задал мне следующий вопрос. «Так-то основные моменты понятны, госпожа Калинина. Но в чем ваш интерес? Вы говорите, что готовы делиться со мной прибылью от этого нового заведения и при этом планируете открыть его на свои деньги. Мне непонятно...» «Почему я сама не открою кафе?» — подхватила я. Астер кивнул. «Да потому, господин Авентис, что я очень не хочу попасть под влияние Теневой Гильдии. Я узнавала, работать в столице можно только или с вами, или на них. Я бы предпочла вас. Вы человек честный, благородный, вырастили двух прекрасных дочек». Я кивнула в сторону девушек, которые до этого хмурились, но после моих слов начали улыбаться. «Мне нужно подумать», — господин Авентис потянулся к одной из бумажных стопок и достал из нее свернутый в несколько раз лист плотной бумаги, чуть не завалив всю стопку. Принялся разворачивать бумагу, которая оказалась красочной, мастерски нарисованной картой города. «Разумеется, господин Авентис», — откликнулась я. «Если позволите высказать мнение, то я бы не советовала смотреть на район порта». Астер скинул на меня удивленный взгляд и убрал палец от портовой рыночной площади. «А какое бы место вы предложили?» — спросил он. «Понимаете, целевая аудитория нашего кафе — это молодые люди с достатком выше среднего. Для них очень важна окружающая обстановка. Такое кафе должно располагаться на центральной городской площади или возле магической академии». Хотя и для моряков, и купцов можно открыть заведение, где будут подавать кофе, но это будет несколько иной формат. Там нужно делать столы побольше и подавать еще и горячую еду, желательно заморскую кухню, нанять повара с островов». «Знаете что?» — заявил господин Авентис. «Я вижу, что вы разбираетесь в том, что говорите. У меня как раз освободилось помещение на центральной площади». Под ресторан оно не подходит, слишком мало там места. А вот под ваше кафе вполне. Я сейчас буду сопровождать дочерей за покупками. Как вы смотрите на то, чтобы отправиться с нами, а по дороге заехать к Стряпчему и составить договор о совместной работе?» Я улыбнулась. Это была победа. Конечно, предстоит еще уйма работы, и следующий шаг — грамотно составить этот самый договор. «А то, как по мне, Астер Авентис слишком уж легко согласился. Как бы меня ни надули».